Смотрят девахи на парней, которые «вот они, рядом!» Но пройдет минута, и нет их. Промчится без остановки безжалостный И.С. И оттого еще сильнее выпирают груди из блузок. Млеют девахи, тянутся, крутят косами, оглаживают бедра. Полина всю свою страсть и томление вкладывает в игру. Она яростно разваливает мехи, давит пухлыми пальцами кнопки и звучит, зовет к себе двухрядная хромка. Танцор удивляет присядками. Хватает ему дыхание и на губную гармошку. Полина подхватывает мелодию, хромко звучит мощнее и побеждает хилую немецкую игрушку. Танцор перестает играть и замирает, утирает пилоткой потное лицо. Хромко удаляется, музыка тише, тише. Парень расталкивает зрителей, пытается увидеть и видит Полину, дородную, да, лунолицию, А Полина видит десятки молодых здоровых парней, которые теперь смотрят на нее и кричат что-то бесстыдное и потому очень приятное. Полина перехватывает взгляд танцора, быстрый и от чего то совсем невеселый, серьезный. Секунду Полина смотрит в глаза танцору и улыбается только ему одному. Эшелон идет мимо полустанка. Еще минута, и все исчезнет. Еще минута, и забудется. Танцор отталкивается от борта платформы и прыгает на насыпь. Вдогонку товарищи бросают вещмешок и скатку, кричат что-то на прощание. Ну, разве услышишь? Да и понятно, что они могут кричать. Прихрамывая, парень подходит к Полине, Сразу становится заметно, они не пара. Полина оценивает крепыша-коротышку. Серьезный, мускулистый, ширинка обычная, лицо простое. Полина продолжает играть, и С. набирает ход, его уже не догонишь. Полина улыбается танцору. Пускай хоть ты будешь, а то совсем никакого не достанется. Танцор подносит к губам гармошку, звуки смешиваются, получается ладно. Полине начинает нравиться ее будущий муж. Я Полина Юрьева. А я Сашка Сырков. Мне моя фамилия больше нравится. А мне моя. Надвинулся дождь. Небо с вожделением упало на землю. Смытая из бровей сажа потекла по щекам, мокрая юбка облепила ноги. Сашка Сырков все-таки улыбнулся. Кажется, он не прогадал. Деваха кругленькая, бойкая, и мнется заманчиво. И, главное, ухаживать не надо, нужные слова придумывать, взвешивать каждое на зыбких весах любви, мается от ошибок. На все это у Сыркова не осталось сил. Он подумал: начну с ней жить и слюбится, не обману. По линии улыбка Сашкина понравилась. Всем вроде доволен в ней парень, и он сам вроде тоже ничего. Ниже ее ростом, так и командовать меньше будет, а глаза недрочливые, припухлые, вроде как от слез, но спокойные и без пожара. Неужели ласково будет любить танцор? Надо было собираться домой. Чего мокнуть? Да и девахи не ушли, а наоборот обступили, жрут глазами, лопаются от зависти и клянут себя в душе, что не выучились дуры растягивать гармошку. Полина схватилась за край линялой гимнастерки, потом покрепче перехватилась за ремень и потянула будущего мужа за собой. К Сыркову Полина привыкла совсем не сразу, долго дичилась, боялась откровенничать, почти три года они прожили бездетно. Полина себя винила, думала, слишком много горя ей перепало в девчонках, вот организм не дозрел. Уже много после она поняла, что это Суркову надо было успокаиваться и здоровье восстанавливать. Что он до нее пережил, про то лучше лишний раз не вспоминать. Когда первенец родился, крепкий, здоровый мальчик, подумали они, что дождались, кончились их несчастья, не может быть, чтобы судьба не перебесилась и продолжила их топтать и бить наотмашь но оказалось много еще горя впереди. Глава третья. К щербатой кирпичной стене привалена старая автомобильная рама. Железо приспособлено наподобие заваленки, и в удобной для сидения части станина до блеска отполирована за сотен посетителей, которые, как и Полина, года назад или совсем недавно ожидали свидания. Но сегодня на этой московской заваленке Полина сидит в одиночестве, Поэтому на отполированной железке хватает места и вяло набитому грязному рюкзачку, и укрытый в полиэтилен гармоне Закатное солнце гнилым апельсином отражается в зарешеченных окнах. Полина ждет уже три часа. Хотя контролер ей сразу сказал, чтобы она не ждала, приходила через неделю. Сегодня и завтра неприемные дни, к тому же карантин по коре. А Полина ждет. Она знает, что дубаки по сменам дежурят. Надеется, следующий вдруг докажется окажется подзывчивее. До чего место унылое, как раз для спецбольницы...